Глава девятая. Следующий день начался рано. Встал часов в пять утра, хотя заснул уже за полночь. То ли нервяк поднял, то ли еще что, но, открыв глаза в рассветной серости, я понял, что больше уже не засну. И состояние еще такое, врагу не пожелаешь. Когда день вроде только начался, а ты уже успел задолбаться. А ведь была с вечера надежда, что молодое здоровое тело успеет за ночь отдохнуть, и проснусь я, по крайней мере, без особых последствий. Но не судьба. И руки подрагивают, и голова болит, и мышцы ноют. Все-таки расход энергии был слишком велик. А вот у ней еще дрых, что называется, без задних ног. И проспит так минимум до обеда. У него сейчас как раз период адаптации к новому миру и телу. Даже завидно ему. Хотя, если подумать, то завидовать как раз и нечему. Это ведь он, а не я в собачье тело попал. Без внятных перспектив выбраться. Ладно, раз уже проснулся, надо вставать и потихоньку, чтобы не разбудить товарища, выползать из спальни. Сперва в ванную, умыться и хоть как-то привести себя в порядок. Затем на кухню, вскипятить чайник, сделать себе бутерброд с колбасой и сладкого чая. И со всем этим тащиться в кабинет. Пришла пора приниматься за дела, которых у меня теперь, с учетом вчерашних событий, было неприлично много. А еще позавчера казалось, что легализация в новом мире Прошла без особых проблем. Бедненький, но аристократ. Есть дом, статус, у деда есть связи. Другими словами, все, что нужно, чтобы приступить к организации процесса миграции. По плану, через несколько дней я должен был пойти волонтерить в больницу для простолюдинов. А что, легенда-то не подкопаешься? Сам было чуть спасителю душу не отдал чудесным образом исцелился, и теперь вот вроде как долги отдаю. В здешней системе верований такое только поощряется, да и объяснить легко. А дальше уже, как говорится, дело техники. Подбираю подходящих людей, желательно с таким набором болезней, чтобы здешняя медицина от них уже гарантированно отказалась. Поджидаю нужный момент и хоба! Еще один земляк в Деносе. Короткий инструктаж, недолгое сопровождение и меняю больницу. Одно-два чудесных исцеления не испортят статистику, не заставит медперсонал сделать стойку. А срастить подобные случаи сразу по десятку лечебных учреждений это надо специально копать, зная, что искать. Потихоньку можно было переселенцев брать в дом Брюсов, слугами. Не сразу, чтобы подозрения не вызывать. И таким образом формировать команду, которая уже и возьмется за обеспечение материальных благ группы. В первую волну как раз различные специалисты входили. Тот же Уний, как рассказала Эрика, подготавливался на роль бухгалтера, кстати. «Черт!» — прорычал я в ладони. «Как можно было так ложануть? На самом блин-старте!» Так, все, успокоиться. Что я, с деньгами не смогу разобраться? Ха, да лишь бы они были, эти деньги. Первым делом нужно было понять, что у меня с поступлениями и обязательными расходами. А то зевну какой-нибудь взнос на что-то или налог и лишусь к чертовой матери дома. С дворянами в Российской империи в этом вопросе гораздо строже обходились. Простолюдин мог и кредитные, и налоговые каникулы запросить, даже запустить процедуру банкротства и таким образом списать все долги. А вот с Аристо такие штуки не прокатывали по целому ряду причин, главными из которых были только две – честь и капитал. Как бы и подразумевалось, что у одаренных, способных оперировать энергетическими конструкциями – магией. Надо привыкать даже мысленно ее так называть. Деньги всегда имелись. Понятно, что брались они не из воздуха, а накапливались из поколения в поколение. но ну, деньги, как известно, тянутся к деньгам. Скажете, не так это работает? Да ладно. Тогда просто ответьте себе на вопрос. Кто сможет с большей вероятностью успешно открыть новое дело? Свое или инвестировать в чужое свободное средство? Конечно, тот, у кого они уже есть. Кто купит разорившееся предприятие? Кто потратит на перспективную разработку? А возможно, даже и сольет в никуда. Миллионы рублей. Ответ простой. Те, кто обладает капиталом. И так вышло, что в этом мире это дворяне. Не, так-то и купцы с кошельком нехилых размеров ходят, но масштабы их возможностей по сравнению с дворянами несопоставимы. Из чего следует, что за владельцами капиталов будут пристально наблюдать. Государственная машина это дед уже рассказывал, натаскивая единственного наследника рода, ни за что не позволит деньгам множиться в тишине. Ведь тот, у кого есть богатство, Рано или поздно захочет и власти. Еще больше власти, чем та, которую дает золото. Поэтому государство следило за каждым чихом дворян, моментально и безжалостно обрушивая все институты контроля на родовитого должника. Это что касается второго пункта. А вот с первым дворянской честью все было еще проще. Неспособные разобраться с денежными вопросами, или закрыть долг Аристо, позорил все сословие. И что тоже немаловажно, подавал нехороший пример тому же государству, которое могло сделать из неудачника очень удобный пример. Неважно чего, окружение трона найдет. Раньше обо всем этом болела голова у деда. Он бывало часами вечером просиживал над финансовыми книгами и бухгалтерскими документами. Средств, чтобы содержать выделенного на это специалиста, у нашей семьи не было. Теперь эта обязанность легла на меня. Хочу я этого или нет. Однако просто сесть и погрузиться в увлекательное чтение царства дебета и кредита я не мог. Вчера днем вместе с арестантом тайная канцелярия изъяла и все его финансовые записи. В надежде обнаружить там следы, ведущие к другим заговорщикам. Вывод? Первым делом нужно тащиться в тайную канцелярию, просить вернуть книги или хотя бы позволить снять копии для личного пользования. Да и про деда заодно побольше узнать. В принципе, даже идти не нужно, можно просто позвонить. Агент Хасимота ведь свой номер оставил. Значит, это у нас будет первым пунктом в списке дел. А вторым? Вторым станет уний. Нам с ним нужно выработать какую-то сигнальную систему. Невозможно же общаться, считывая информацию с милой собачьей мордой. Таблички — это здорово, но они больше подходят для внутреннего, домашнего общения. Их я могу заготовить целую гору, и соотечественнику только и останется лапой ткнуть в ту, которую нужно. Получится что-то вроде разговора с ним им. Но нужны еще и средства коммуникации на людях. Не будет же мой подопечный целыми днями дома торчать. Тут лучше всего, наверное, подходят жесты и команды с моей стороны и количество гавов с его. Меньше внимания привлекать будем. Если кто-то и заинтересуется умненьким и понятливым мастифом, то его поведение всегда можно объяснить хорошей дрессировкой. А чтобы еще больше на это указывать, то команды можно произносить на родном для нас обоих языке. И постороннему ничего не понятно, и легенда с дрессурой крепче выглядеть будет. Так скажем, один гав — да, два — нет, три — не уверен, поднять хвост и помахать — надо поговорить, короткий скулеж —